Тогда, Сэнди. К лету 1988 года почти как Бьюик стал рутинной составляющей повседневной жизни патрульного взвода «Д», такой же, как и все прочие. А почему и нет? Любой уродец может стать членом семьи. Все определяют время и наличие доброй воли. Ведь после исчезновения мужчины в черном пальто, с маслом порядок, и Энни Сараферти прошло уже 9 лет. Автомобиль по-прежнему устраивал с в е т о п р е с т а в л е н и е время от времени, а Тони и Кертис продолжали проводить эксперименты. В 1 9 8 4 Керт попытался использовать видеокамеру, которая включалась пультом дистанционного управления, помещенного в кабину Бьюика. Ничего путного не вышло. В 1985-м Тони м попытался проделать то же самое с магнитофоном Уоллинсак. Записалось гудение, то возникающее, то пропадающее, и далекое карканье ворон, ничего больше. Проводились эксперименты и с животными. Некоторые умерли, ни одно не исчезло. В целом ситуация устаканивалась. Если с в е т о п р е с т а в л е н и я и происходили, Мощностью они значительно уступали первым и, разумеется, феерическому шоу 1983 года. И в те дни больше всего хлопот доставлял взводу д человек, знать не знавший о существовании Бьюика. Эдит Хаймс, она же драконша, продолжала твердить прессе, когда пресса желала слушать, об исчезновении брата. Продолжала настаивать, что это необычное исчезновение. Заставила-таки Сэнди и Кёрта задуматься, а что есть обычное исчезновение. Продолжала настаивать, что сослуживцы Эниса знали больше, чем говорили. В этом она говорила чистую правду. Кёрт Уилкокс н е раз и н е два высказывался в том смысле, что эта женщина — единственная неприятность, доставленная взводу Де Бьюйком. При этом сослуживцы Эниса по-прежнему оказывали ей финансовую поддержку, прекрасно понимая, что это лучшая защита от всех нападок. После публикации очередной статьи Тони сказал своим п о д ч и н е н н ы м "Не берите в голову, парни, время на нашей стороне. Помните об этом и продолжайте улыбаться". Он не ошибся. К середине 80-х представители прессы в большинстве своем перестали отвечать на ее звонки. Даже WKML, радиостанция, вещающая на три округа, в программе которой фактические новости в пять вечера, частенько мелькали сообщения о снежном человеке, замеченном в Ласбургском лесу, или что в городе Н источником раковых заболеваний стала питьевая вода, потеряла к ней интерес. Еще трижды из багажника Бьюика появлялись невиданные существа. Один раз — полдюжины больших зеленых жуков, которые ничем не напоминали жуков, обитающих на Земле. Керт и Тони провели полдня в университете Хорликса, проглядывая книги и альбомы по энтомологии, но и там ничего похожего не нашли. Собственно, и такого оттенка зеленого патрульные никогда не видели. хотя и не могли точно объяснить разницу. Карл Брандейдж окрестил его «зеленая головная боль», потому что, сказал он, зеленые жуки того же цвета, что и приступы мигрени, которые иногда у него случались. В багажнике их нашли уже дохлыми. При постукивании рукояткой отвертки по щитку слышались такие же звуки, как при постукивании куском металла по дереву. «Хочешь провести вскрытие?» — спросил Тони Кёрта. «Вы хотите, чтобы я провел вскрытие?» — ответил Кёрт вопросом на вопрос. «Скорее нет, чем да». Кёрт посмотрел на Жуков в багажнике, большинство лежали на спинах лапками кверху, и вздохнул. «Я тоже. Какой смысл?» Поэтому Жуков не пришпилили к пробковой доске и не вскрыли под неусыпным оком видеокамеры. Каждый из них отправился в отдельный мешочек для хранения вещественных улик, а мешочки легли на полку обшарпанного зеленого металлического шкафа в подвале. Позволив инопланетным жукам неизученными перекочевать из багажника Бьюика в зеленый шкаф, Кертис показал, что и он с течением времени смиряется с неизбежным. Понимает, что никаких разгадок от Бьюика добиться – не удастся. Но иногда прежний огонь загорался в его глазах. И когда Тони или Сэнди видели, как он стоит у сдвижных ворот гаража Б, жадно вглядываясь внутрь, глаза его обычно горели тем самым огнем. В отличие от остальных патрульных, Кёрт никогда не терял интереса к подаркам почти как Бьюика. Он привыкал к автомобилю, все так, но всегда помнил, что живет рядом с чудом. Холодным февральским днем 1984 года, через пять месяцев после появления Жуков, Брайан всунулся в кабинет сержанта. Тони Скундист находился в Скрантоне, пытался объяснить, почему он не полностью израсходовал бюджетные средства, выделенные на 1983 год. Одного-двух экономных сержантов хватало, чтобы в глазах законодателей остальные выглядели транжирами. И высокое кресло занимал Сэнди д и а б о р н «Думаю, тебе лучше приподняться и пройти гаражу, босс. Код д о каком коде д мы говорим, б р а й «Багажник открыт. И ты уверен, что он не просто открылся?» «Фейерверков не было с Рождества». Обычно, обычно перед этим случается фейерверк, я знаю, но последнюю неделю в гараже держалась слишком низкая температура. Кроме того, я там что-то вижу. Этого хватило, чтобы Сэнди вскочил. Почувствовал, как г у л к о забил о с ь с е р д ц е Опять придется убирать всякую дрянь. — Пожалуйста, господи, только не еще одну рыбу, — взмолился он. Ничего такого, что нужно смывать из шланга, надев маску. Ты думаешь, это живое? спросил Сэнди. Он надеялся, что голос звучит спокойно, но внутри его уже трясло. То, что ты видел, оно похоже, оно похоже на растение, торчащее корнями вверх, ответил Брайан. Часть с в е ш и в а е т с я на задний бампер. И вот что я скажу, босс. Оно немного похоже на длинноцветковую лилию. Пусть м э т вызовет Кёрта, тем более, что смена у него уже заканчивается. Кёрт подтвердил, что получил код D, сказал, что находится на Соумилроуд и подъедет через 15 минут. Этого времени вполне хватило Сэнди, чтобы взять из будки желтую веревку и насмотреться на очередной подарок в слабенький бинокль, который тоже держали в будке. он согласился с Брайаном. Из багажника вроде бы свешивалось растение, и оно напоминало длинноцветковую лилию Истер, вырванную с корнем дней пять назад и уже наполовину засохшую. Появился Керт, припарковался перед заправочной колонкой, подбежал к тому месту, где Сэнди, Брайан, х а д и Арки Арканян и несколько других патрульных стояли у окон гаража, в позе охранника городской достопримечательности. Сэнди протянул бинокль, Керт взял. Простоял с минуту, сначала подстраивал резкость, потом только смотрел. — Ну? — спросил Сэнди, когда Керт, наконец, насмотрелся. — Я иду в гараж. Слова эти ни в коей мере Сэнди не удивили, иначе зачем бы он брал веревку? «А если э т о торчащая из багажника хреновина не подпрыгнет и не попытается меня укусить, я ее сфотографирую, сниму на видео и упакую в мешок. Мне нужно пять минут, чтобы подготовиться». Он уложился быстрее. Вышел из здания в хирургических перчатках. В ПШП они уже получили прозвище «спидовские рукавички», «фартуки парикмахера», «резиновых галошах» и «шапочки для плавания». На шее у него болталась пафпэк — маленькая пластиковая дыхательная маска с запасом кислорода на пять минут. В одной затянутой в перчатку руке он нес полароид. За пояс засунул зеленый пластиковый мешок для мусора. — Эй, красавчик! — крикнул Хадди, снимая его на видеокамеру. — Помаши рукой своим верным фанам! Кертис Уилл как спомахал. Некоторые из фанов смотрели эту пленку и через семнадцать лет после его безвременной гибели, стараясь не плакать, даже когда смеялись, глядя на его глупый наряд. Из раскрытого окна коммуникационного центра м э т запел ему вслед на удивление сильным тенором. «Обними меня, красавчик! Поцелуй меня, красавчик!» Керт и ухом не повел. Его занимали другие мысли. К нему это словно и не относилось, а смех. Друзья смеялись над чем-то еще в соседней комнате, и глаза его горели рисковым огнем. «По-моему, мы слишком торопимся», — сказал Сэнди, завязывая петлю на талии Керта, без особой надежды отговорить его. «Нам следовало бы подождать, во что все это в ы л и е т с я убедиться, что больше из багажника ничего не появится». — Все будет хорошо, — рассеянно ответил Керт. Если он и слушал Сэнди, то вполуха. Уже находился в гараже, прокручивал в голове порядок своих действий. — Может, — не унимался Сэнди, — может, мы становимся слишком беспечными, забываем об осторожности. Он не знал, так ли это, но хотел высказать свои опасения вслух, узнать мнения остальных. Начинаем верить, что ничего ни с кем из нас не случится, потому что до сих пор обходилось. Именно это губит копов и укротителей львов. — С осторожностью у нас все в порядке, — ответил Керт и в подтверждение своих слов попросил всех чуть отойти. А когда они отошли, взял видеокамеру у Хадди, установил на треногу и повернулся к арке. — Открой ворота! Арки нажал на кнопку пульта дистанционного управления, висевшего на поясе. Ворота, отъезжая, заскрежетали. Керт сдвинул ремешок полароида на сгиб локтя. Поднял треногу с видеокамерой и вошел в гараж «Б». Постоял на полпути между воротами и Бьюиком, одной рукой, обхватив п а в п э к готовый надвинуть маску на рот и нос, если вонь будет такая же, как и от рыбы. — Не так уж плохо, — поделился он своими впечатлениями. — Пахнет чем-то сладким. Может, это действительно д л и н н о ц в е т к о в ы е лилия? Он, конечно, шутил. Цветы числом три, бледные, как ладонь трупа, почти прозрачные, формой напоминали воронку. К донушку каждого цветка прилепился темно-синий комок по консистенции напоминающей желе. Из желе торчали маленькие черные столбики. Стебли выглядели скорее как ствол дерева, чем часть растения. Шероховатую зеленую поверхность изрезали многочисленные трещины. Бурые пятна на стеблях напоминали плесень, и они разрастались. Стебли торчали из кома черной земли. Когда Кертис наклонился к растению, никому из зрителей это не понравилось — Они словно наблюдали за человеком, сующим голову в пасть медведя. Он вновь почувствовал капустный запах. Слабый, конечно, но ошибки быть не могло. О чем он и сказал. «Сэнди! И еще пахнет морской солью! Я это знаю! Не одно лето провел на Кейп-Кот!» Кейп-Кот — полуостров на юго-востоке штата Массачусетс, популярный курорт. «Этот запах ни с чем не спутаешь!» — Мне без разницы, чем там пахнет, трюфелями или икрой, — ответил Сэнди. — Вылезай оттуда к чертовой матери. Керт рассмеялся. Ох, этот тревожно-мнительный Диаборн. Но подался назад. Поставил треногу, навел камеру на багажник, включил. Сделал несколько снимков полароидом. — Зайди, Сэнди. Хочу, чтобы ты посмотрел. Сэнди обдумал предложение. Плохая идея. Очень плохая. Глупая. Это однозначно. И как только с этим все стало ясно, он отдал бухту желтой в е р е в к и Хадди и вошел в гараж. Посмотрел на увядшие цветы, лежащие в багажнике. Один перевесился через край. е г о т ы и увидел, Коул, и не смог подавить пробежавшую по телу дрожь. — Я знаю. — Керт понизил голос, чтобы слова не доносились до патрульных, не входивших в гараж. — Больно смотреть, да? — Визуальный эквивалент звука, когда кто-то скребет ногтями по грифельной доске. Сэнди кивнул. Керт попал в десятку. — Но чем обусловлена такая реакция? — Не понимаю. — А ты? — Не знаю. Сэнди облизал вдруг пересохшие губы. — Может, потому, что мы видим все вместе? — Много белого. — Белое. — Цвет. — Да, неприятный. — Как брюшко жабы. — Как паутина на цветах, — добавил Керт. Они переглянулись, постарались улыбнуться, но получилось не очень. — Поэты дорожной полиции. Патрульный Фрост и патрульный Сэндберг — Фрост Роберт Ли. 1874-1963. с е н д б е р г Карл Огост. 1878-1967. Известнейшие американские поэты. Еще немного, и они начнут сравнивать эти чертовы цветочки с летним днем. Но приходится предпринимать такие попытки. Осознать то, что видишь перед собой — кроме как с помощью поэтических сравнений, невозможно. Вот они и роились в голове Сэнди. Белые, как хлеб святого причастия во рту мертвой женщины. Белые, налет под языком при автозном стоматите. Белые, как п е н а с о з д а н и е на гребне пространства. «Все это приходит из мест, которые мы даже представить себе не можем», — продолжил Керт. «Наше сознание... Не с п о с о б н о такое воспринять. Говорить об этом бесполезно. С тем же успехом можно пытаться описать четырехугольный треугольник. Посмотри туда, Сэнди, видишь? Палец с перчатки указывал на сухое коричневое пятно под мертвенно-бледным цветком. Да, вижу. Похоже на ожог. И становится больше. Все пятна растут. И посмотри на этот цветок. Еще одно коричневое пятно, напоминающее расширяющуюся дыру на нежной белой поверхности цветка. Это декомпрессия. Она идет не так, как у летучей мыши или рыбы, но, тем не менее, идет. Не так ли? Сэнди кивнул. «Вытащи мешок для мусора у меня из-за пояса и раскрой его». Сэнди вытащил, раскрыл. Керт сунулся в багажник. ухватил цветок у самого комка земли. В этот самый момент их обдало запахом тухлой капусты и огурцов. Сэнди отступил на шаг, поднял руку к р т у с трудом подавляя тошноту. — Держи мешок открытым, — просипел Керт, словно человек, набравший в легкие ароматного табачного дыма и не желающий с ним расставаться. — Господи! «Держать это дерьмо так неприятно, даже в перчатках!» Сэнди вновь раскрыл мешок, тряхнул им. «Только быстрее!» Керт бросил засыхающее растение в мешок, мерзко зашуршал пластик. Шуршание это напоминало сухой сдавленный крик, будто кого-то зажали между двумя досками и безжалостно душили. Все эти сравнения к этому случаю не подходили, но тем не менее мелькали в голове. Сэнди Диаборн не мог подобрать слов, чтобы выразить свое отвращение к этим трубным лилиям, к ним и всем остальным выкидышам загадочного автомобиля. Если думать о них слишком долго, велика вероятность, что в результате можно свихнуться. Избавившись от цветка, Керт хотел вытереть руки о рубашку, но в последний момент передумал. Вновь наклонился над багажником и быстро вытер их о коричневый коврик. Затем стянул перчатки, знаком показал Сэнди, что надо вновь раскрыть мешок, бросил их к лилиям. Из мешка поднялась волна вони, и Сэнди подумал о матери, пожираемой раком, которая за неделю до смерти рыгнула ему в лицо. Инстинктивная, но слабая попытка блокировать это воспоминание провалилась. «Только бы не вырвало», — подумал Сэнди. «Господи, помоги!» Керт убедился, что отснятые полароиды, заткнуты за пояс, захлопнул крышку багажника. «Пора убираться отсюда!» «Что скажешь, Сэнди?» «Скажу, что это самая дельная мысль, которую ты высказал за год!» Керт ему подмигнул. л как подмигивают известные остряки, да только бледность и катящиеся по щекам и лбу капли пота указывали, что ему вовсе не весело. Поскольку сейчас только февраль, у меня еще есть шанс придумать что-нибудь более дельное. Пошли. 14 месяцев спустя, в апреле 1985 года, Бьюик устроил короткое, но яростное светотрясение. Самое значительное после года рыбы — интенсивность вспышек опровергла версию к ё р т а и тони что со временем роут мастер теряет способность накапливать и выделять прежние объемы энергии а вот краткость события наоборот подтверждала эту версию но с другой стороны бьюик жил своей жизнью и любые предсказания основывались не на знаниях а на наитии через два дня после светотрясения когда стрелка термометра в гараже б устойчиво с т о я л а на отметке 60, 15,6 градуса. Крышка багажника открылась, и из него, будто потоком сжатого воздуха, вынесла красную палку. Арки Арканян в этот момент находился в гараже, вешал на стену штыковую лопату и напугался до смерти. Красная палка ударилась об одной из потолочных балок С грохотом упала на крышу Бьюика, скатилась с нее на пол. — Привет, незнакомец! Длиной палка была девять дюймов, с необработанной поверхностью, толщиной — с запястья мужчины, с двумя дырами от сучков на конце. Энди Калуччи, десять минут спустя разглядывавший палку в бинокль, заявил, что эти дыры — глаза. а наросты на боковой поверхности — лапка, возможно, поднятая перед самой смертью. Энди подумал, что никакая это не палка, а красная ящерица. Вроде рыбы, летучей мыши и лилий. В гараж, чтобы подобрать подарок б ь ю й к а на этот раз вошел Тони Скундист. В тот же вечер в т е п е он рассказал нескольким патрульным, что с огромным трудом заставил себя прикоснуться к палке. Это х р е н о в о н а с м о т р е л на меня. Вот что я чувствовал. Деревяшка это или живое существо? Он налил стакан пива, выпил одним глотком. Надеюсь, на том все закончится. Очень на это надеюсь. Разумеется, не закончилось. Ширли. Забавно. по каким пустякам фиксируется тот или иной день в памяти. Та пятница в 1988 году едва ли не самый ужасный день в моей жизни. Потом я шесть месяцев плохо спала, похудела на 25 фунтов, потому что какое-то время не могла есть, но помню его прежде всего по пустяковому, но приятному поводу. как день, когда Херб Эвери и Джастин Айлингтон подарили мне букет полевых цветов, аккурат перед тем, как весь мир встал на уши. Они числились у меня в плохих шах, эти двое, потому что испортили мне новенькую льняную юбку, дурачись на кухне. Я не имела к этому никакого отношения, занималась своим делом, пришла за чашечкой кофе, не обращала на них никакого внимания. А ведь именно в такие моменты обычно и достается, правда? Это я про мужчин. Какое-то время они ведут себя нормально, ты расслабляешься, даже начинаешь думать, что они не лишены талики здравомыслия, и вот тут они сваливаются на тебя, как снег на голову. х е р п и этот Айлингтон ворвались на кухню, как пара жеребцов, крича о какой-то ставке. Джастин наскакивал на Херба и орал, «Плати, сукин ты сын, плати!» А Херб ему отвечал, «Мы же просто дурачились! Ты же знаешь, на деньги в карты я не играю! Отстань от меня!» Но оба смеялись, как буйно помешанные. Джастин едва не забрался на спину Херба, руками охватил шею, делая вид, что душит. Херб пытался освободиться, ни один на меня не смотрел. Возможно, даже не знал о том, что я стою рядом с мистером к о ф е в новенькой юбке. Всего лишь стул или стол, в общем, мебель. «Осторожнее, шалопаи!» — закричала я, но опоздала. Они врезались в меня до того, как я успела поставить чашку на стол, и кофе вылился на меня. Блузка-то ладно, она старая, но юбку я надела в первый раз. Красивую юбку. прошлым вечером чуть ли не час ее отглаживала. Я взвизгнула, и вот тут они перестали дурачиться. Джастин, правда, еще держал Херба за шею, а тот таращился на меня с отвисшей челюстью. Херб был хорошим парнем. Об Айлингтоне ничего сказать не могу, его перевели во взвод к в медию, до того, как я успела узнать, что он за человек». но с разъявленным ртом выглядел он идиот-идиотом. — Ширли, господи! — выдохнул он. — Вы знаете, говорил он как арки, с тем же, только более легким акцентом. — Я тебя не видел. — Меня это не удивляет, — фыркнула я. — Что это вы ездите друг на друге? Готовитесь к дерби в Кентукки? — Ты обожглась? — спросил Джастин. — Будь уверен, ответила я. Эта юбка стоила 35 центов в Джей Си Пенни. И я надела ее на работу в первый и последний раз. Можешь проверить, я обожглась. Джей Си Пенни — сеть универсальных магазинов, принадлежащих одноименной компании. — Слушай, ну успокойся, мы извиняемся. В голосе-то слышится обида. — Таковы уж мужчины, такими я их знаю. — уж простите за философское отступление если они говорят что извиняются ты тут же должна растаять потому что это волшебное слово и неважно разбили они окно перевернули катер просадили в казино атлантик сити деньги отложенные на обучение детей получается эй я же сказал что извиняюсь так чего и дальше гнать волну ширли подал голос Херб. «Не сейчас», — оборвала я его, «не сейчас. Выметайтесь отсюда, чтобы духу вашего здесь не было». Патрульный Айлингтон тем временем схватил салфетки со стола и начал промокать подол моей юбки. «Прекрати!» Мои пальцы сомкнулись на его запястье. С чего ты решил, что по пятницам меня можно лапать? Я просто подумал, кофе еще не впитался. «Сделай мне одолжение, уйди немедленно», — попросила я, «до того, как я надену кофеварку тебе на голову». На том они, конечно, ушли, а потом еще долго обходили меня стороной. На лице Херба читался стыд, а л л и н г т о н а недоумение. «Понятное дело, он же извинился, так чего я продолжаю злиться?» А недели позже, другими словами, в тот день — Когда разверзся ад, они вдвоем появились в коммуникационном центре где-то после полудня. Джастин вошел первым, с букетом. Херб за ним. Практически прятался за его спиной, словно думал, что я начну швыряться о пресс-папье. Дело в том, что я не злопамятна. Не могу долго дуться на человека. Любой, кто меня знает, это подтвердит. День-два, конечно, злюсь. а потом злоба уходит, как вода между пальцами. Эти зашли такие аккуратненькие, прямо парочка маленьких мальчиков, явившихся к учительнице извиниться за то, что во время самоподготовки дурачились вместо того, чтобы учить уроки. Еще одна характерная для мужчин черта. То они готовы вцепиться друг другу в глотку из-за какой-то ерунды, например, счета в матче по бейсболу. то вдруг становятся такими с м и р н ы м и будто сошли с картины Нормана Рокуэлла. А минуты позже уже залезают к тебе в трусы или собираются залезть. Джастин протянул мне букет. Цветы они собрали на поле за нашим зданием: ромашки, колокольчики, даже несколько одуванчиков, насколько мне помнится. Вот это меня и обезоружило. Если б они принесли розы, из теплицы вместо мальчишечего букета. Я бы наверняка злилась на них дольше. Юбка-то была хорошая, а я терпеть не могу выбрасывать практически новые вещи. Джастин Айлингтон вошел первым. Внешне он напоминал звезду футбольной команды — высокий, широкоплечий, голубоглазый, с темными вьющимися волосами. Надеялся растопить мое сердце и, надо признать, у него получилось. протянул букет. — Мы извиняемся, дорогая учительница. В цветах белел конверт. — Ширли. Голос Джастина звучал серьезно, но в глазах прыгали смешинки. — Мы хотим с тобой помириться. — Это точно, — добавил Херб. — Я себе места не нахожу из-за того, что ты на нас сердишься. — Я тоже, — соглашается с ним Джастин. Я сомневалась, что он говорил от души, но вот голос Херба звучал искренне, и меня это устроило. — Ладно, — я взяла цветы, — но если вы еще раз... «Нет — Нет! — воскликнул Херб. — Ни в коем разе, никогда! — Так они, разумеется, все говорят. Только не обвиняйте меня, что я отношусь к мужчинам с предубеждением. Просто я реалистка. — Если сделаете, точно з а р а б о т а е т е по фонарю. Я посмотрела на Айлингтона. — И вот что я тебе скажу. Раз уж мать тебя этому не научила. С льняной материи кофейное пятно не ототрешь. — Ты уж загляни в конверт. Джастин все старался покорить меня взглядом своих синих глаз. Я поставила вазу на стол и вытащила конверт из ромашек. — Надеюсь, там не порошок, от которого чихают? — спросила я Херба. В шутку, конечно, но он энергично замотал головой. Глядя на него, возникала мысль, что даже квитанцию о штрафе за превышение скорости он выписывает с извинениями. Но с другой стороны патрульные на дорогах меняются. Должны. Я открыла конверт, ожидая найти в нем открытку с новыми извинениями. только в стихотворной форме, но увидела сложенный листок. Достала, развернула и поняла, что это — подарочный сертификат универмага Джейси Пенни на 50 долларов, выписанный на мое имя. «О, нет!» — вырвалась у меня и сразу захотелось плакать. «Тут я должна сказать еще про одну особенность мужчин. Когда ты на них особенно сердита, Они вдруг проявляют такую щедрость, что место злости сразу занимает стыд. Начинаешь корить себя, что так плохо думала об отличных парнях. «Ребята, вот это совсем ни к чему. Наоборот!» — отрезал Джастин. «Мы вели себя так глупо!» «Ужасно глупо!» — поддакнул Херб. Теперь он кивал, не сводя с меня глаз. «Но это слишком много!» — Согласно нашим расчетам, нет, — ответил Айлингтон. — Мы же должны возместить не только юбку, но и моральный ущерб, и боли, страда. Я же не обожглась. Кофе был чуть теплый. — Возьми, Ширли, — сказал Херб решительно. — Еще не стал мистером Мальборо, но дело шло к этому. Не спорь с нами. Они очень меня порадовали. И я никогда это не забуду. Видите ли, потом произошло что-то ужасное. И так хорошо, что весь этот ужас можно хоть чем-то уравновесить, скажем, трогательным поступком этих двух о л у х о в которые компенсировали мне не только стоимость юбки, но и заплатили за доставленные неудобства и испорченные настроения. Да еще подарили цветы. И когда я вспоминаю случившееся позже... Я всегда вспоминаю и этих парней, и прежде всего собранные ими п у л е в ы е цветы. Я поблагодарила их, и они направились наверх, возможно, сыграть в шахматы. В конце лета обычно проводился какой-то турнир, победитель которого получал маленькое бронзовое с и д е н ь е для унитаза. Называлось оно «Кубок Скрантона». Все это кануло в лету.